Глава 2. Запись из дневника анонима. Нам только предстоит столкнуться с настоящими вызовами изучения новой расы. Демоны пришли с миром, но это не значит, что все прошло гладко. Когда зашел разговор о научных исследованиях и экспериментах для более глубокого понимания их природы, демоны, естественно, отказались. Они не из тех, кто согласится добровольно лежать на операционном столе Под светом ламп в лаборатории, окруженные любопытными учеными с ножницами и пинцетами. Людей это, конечно, не остановило. Мы, как известно, никогда не отказываемся от попыток разгадать тайны всего, что находится рядом с нами. Но вот проблема. Поймать демона для исследований не только сложно, но и официально не разрешено. Власти поспешили признать это негуманным. Тем не менее, ходят слухи, что за закрытыми дверями эксперименты на демонах все же проводятся. Правда, это строго засекреченные проекты, и большинство людей о них даже не подозревают. Некоторым источникам удавалось передать информацию о том, что в тайных лабораториях демонские способности изучаются весьма успешно. И хотя большинство таких утечек общество воспринимает как очередные теории заговора, Я думаю, что тут больше правды, чем кто-то готов признать. Но с каждым днем, я убеждаюсь, мы еще не раз услышим истории о том, как некоторые ученые, вопреки всему, находят способ взять образцы у демонов. И что хуже всего, мы, возможно, когда-нибудь пожалеем, что так настойчиво пытались залезть им под кожу. «Ева, ты издеваешься надо мной!» — послышался глухой голос из-под автомобиля я говорю правду. Демон был прямо у меня в кафе. Заказал чай и медовик». Итан громко рассмеялся, и его дружки в мастерской принялись выставлять меня на смех. В автомастерской, где мой парень проводил почти все время, не протолкнуться. Запах машинного масла, пота и сигаретного дыма смешался в воздухе, но почему-то именно сейчас меня затошнило от этого. Я присела на корточки, спускаясь к Итану, который даже не удосужился вылезти из-под нища старой разваливающейся машины. «Я не вру!» Гаечный ключ лязгнул о какую-то деталь. Послышалось тихое ругательство, и, наконец, он удостоил меня вниманием. Выбрался из-под машины, обтер руки о грязную тряпку и подошел ближе. «Детка, шутка затянулась!» Притягивая меня и, зарываясь лицом волосы, буркнул он. «Лучше скажи, ты принесла мне что-нибудь перекусить?» Я быстро взглянула на пакет с едой, который стоял на капоте машины, и пожалела, что не оставила его без ужина. Хотела предпринять очередную попытку донести до Итана свой рассказ, но не успела. Старое радио, стоящее в автомастерской, захрипело. Попсовая мелодия прервалась, и из динамиков донесся голос радиоведущего, вещающий вечерние новости. «Ни для кого не секрет, что буквально пару часов назад Международным союзом по развитию межрасовых отношений был принят закон, гласящий, что отныне все демоны становятся полноправными жителями Земли и имеют все те же права, что и люди. Сегодня мы пригласили в нашу студию адвоката по правовым отношениям, чтобы разобраться во всех аспектах». Итон оторвался от меня, внимательно вглядываясь в лицо. «Кажется, до него только сейчас начал доходить смысл моих слов впрочем, как и до всех, кто находился здесь. Парни замерли и буквально разинули рты, пялись на меня. «Этого быть не может!» Первым очнулся Боб, паренек лет двадцати, который устроился в мастерскую совсем недавно. Его удивление было совершенно понятно. По словам Итона, он переехал в наш городок с семьей из-за того, что в прошлом городе, граничащем с колонией-поселением, часто происходили стычки с демонами. «Как они вообще могли такое допустить?» Итан отошел, достал из кармана мобильник и замер над экраном. Я следила за тем, как взгляд бегает по строчкам, и ждала, что он пояснит всем, что вообще происходит. «Это правда», — наконец выдал он. «Они это сделали! Гребаные лицемеры! Реально приняли закон!» Парень сильно пнул первое, что попалось под ногу. «Мы не должны мириться с этим дерьмом! Нужно что-то предпринять!» В гараже загалдели и принялись обсуждать дальнейшие планы, а я просто стояла на месте, как вкопанная. Рука легла в карман, нащупав теплую монетку. Я не решилась положить ее в кассу в качестве оплаты. Вместо этого я вложила свою наличку, а монету забрала. Любопытство и тот факт, что это настоящее золото, просто не позволили вот так просто с ней расстаться. «Он дал мне это!» Вытащила чеканную монету и протянула ее Итану. Парень замолк и приблизился, разглядывая металл прямо из моих рук. «Что это?» Вокруг тут же появились парни, вытягивая свои шеи. Удивительно, как толпа молодых людей замерла, не решаясь взять монетку в руки. «Золото вроде бы. Он заплатил за чай этим. Я не вру!» И снова протянула монетку Итану, но он почему-то резко отстранился и поморщился. — Если у ублюдков есть золото, то неудивительно, что они с легкостью подкупили этих лицемеров! — заявил Боб и сплюнул в ноги. Итан смотрел так, будто я сама была демоном, и мне это не понравилось. — В чем дело? Не выдержав, я убрала монету обратно в карман и вскинула руки. — Почему ты так смотришь? — Поговорим дома. Только и сказал он, отворачиваясь. Парни принялись обсуждать что-то, не обращая на меня никакого внимания. А мне не оставалось ничего другого, как развернуться и уйти. Ненавижу, когда Итан так поступает. Делает вид, что меня просто не существует. Сглотнула ком в горле и двинулась прочь из автомастерской. Натянула шарф до подбородка и постаралась сдержать слезы. Пролью их позже, когда доберусь до дома и спрячусь в ванной. «Эй, погоди!» Я оглянулась на голос, и уже обрадовалась, что Итан все-таки одумался и решил не оставлять меня словно щенка. Но, увы, нагнал меня не он, а Боб. Щеки парня слегка раскраснелись, он неловко перемялся с ноги на ногу. Итан просил проводить тебя. — Ясно, — поджала губы, стараясь не показывать то, как я расстроена на самом деле. Парень догнал меня и поравнялся. — Разгуливать в такое время одной опасно, — сказал Боб, оправдываясь. Я молча кивнула, но опасности не ощущала, скорее горечь разочарования. Демон был в кофейне и не причинил вреда, хотя возможностей было достаточно. Кожа на руках до сих пор покалывала от касаний горячих пальцев. Пришлось тряхнуть головой, чтобы выбросить эти странные мысли. «Каким он был, расскажи!» Боб смотрел перед собой, но напряжение на его лице говорило само за себя. — Похож на человека вообще-то, только глаза красные и клыки небольшие. Я пожала плечами. Он был вежлив, просто выпил чаю, заплатил и ушел. — Будь осторожна, Ева! Эти твари умеют притворяться! Я могу за себя постоять! — резко одернула я, но тут же смягчилась. Итан рассказывал, что в семье Боба случилось несчастье, и в этом были замешаны демоны. Тогда я не стала расспрашивать о чужом горе, но сейчас как никогда сочувствую парню. Если демоны сделали с его семьей что-то плохое, то чувства паренька вполне оправданы. Для многих людей демоны – настоящие ожившие кошмары. Тот день, когда врата преисподней открылись и на землю хлынули сотни, нет, даже тысячи демонов, стал для всех настоящим потрясением. В один день все, что строилось тысячелетиями, Пошатнулась. Сумасшедшие фанатики, предсказывающие конец света, в момент стали экспертами и очень важными шишками в обществе. Раньше люди воевали друг с другом, мерясь с лучшим вооружением и борясь за новые территории, а внезапно это стало бессмысленным. Из-под земли вышли существа, чья мощь превосходит людскую. Только вот причины, по которым демоны вышли, для многих остались неизвестными домыслов и догадок столько, что и не счесть, а официальные заявления политиков заканчивались тем, что произошли обстоятельства неопределенного происхождения. Но ну, это примерно как если бы к нам прилетели пришельцы из космоса. Непонятно, чего хотят вторженцы, но пока не нападают и не пытаются уничтожить или захватить всех землян, ну, пусть будут. Сначала демоны просто выжидали первых шагов от людей, А нас ждать заставлять не надо, вы и сами понимаете. То, что неизвестно, в первую очередь пугает. А когда что-то пугает, ты первым делом начнешь защищаться. Место, которое так и прозвали «Врата», в момент окружили военные всех стран. вооружений и солдат было столько, что представить страшно. Хвала журналистам и интернету все транслировалось в режиме реального времени. Открытием стало то, что демоны говорили на человеческом языке и могли изъясняться, но, увы, это не помогло. До сих пор вспоминаю момент, когда какой-то солдат в полном обмундировании наставил оружие на демонессу. Мгновение, и женщина другого вида безжизненно лежит на земле. Непонимание, страх. И это произошло. Настоящее месиво. У демонов не было оружия. Но, как оказалось, они обладают тем, чего нет у людей. Магия, иначе ты не назовешь. Кто-то просто бросался на солдат, разрывая их острыми клыками. Другие превращались в огромных зверей с когтями и рогами. Трансляцию прервали, и думалось, что все кончено. Но буквально через пару часов по телевизору вышло обращение специального конгресса. Они сообщили, что ситуация улажена, но человечеству необходимо смириться с тем, что наш мир навсегда изменится. — Ева! — голос Боба вырвал из воспоминаний. — Мы почти дошли до дома, и я остановилась. Провожать меня до самой двери как-то уж слишком странно. — Спасибо, что проводил. Я дружески похлопала парня по плечу. — Мы все уладим, обещаю. Он попытался улыбнуться. — А пока будь аккуратнее. Если что-то потребуется, можешь всегда просить меня о помощи я в очередной раз поблагодарила его и двинулась в квартиру. Усталость этого безумного дня накрыла, стоило переступить порог. Стянула с себя пальто и шарф, повесила на крючок и пошла на кухню. Мысли в голове никак не хотели собираться в целостную картину, поэтому я просто заварила чай и пошла к кровати, желая только побыстрее провалиться в сон. Может, если я проснусь, все это закончится? Сны снились странные. Я вроде бы проваливалась в дрему, но то и дело просыпалась. Стоило окунуться в сон, как я оказывалась в объятиях демона. Он снова и снова рассматривал меня, держа в руках. «Ева, значит!» Взгляд остановился на фирменном бейджике рубашки. Мужчина ухмыльнулся своим мыслям и протянул руку, чтобы заправить выбившуюся прядь за ухо. Такой невинный жест но тело пробило дрожь. — Тебе идет это имя, — прошептал он где-то совсем рядом с лицом. Я зажмурилась, чтобы скрыть свой страх. Хотел бы я услышать, как ты кричишь. — Ева! — Хватит! Перестань! Пожалуйста, нет! Кто-то резко дернул меня. Яркий свет ударил в глаза, пришлось зажмуриться. Когда я немного привыкла, осмотрелась и обнаружила себя в кровати, Рядом стоял Итан, на лице которого читалось непонимание. «Ты в порядке? Страшный сон?» С удивительной нежностью, не присущей ему, спросил он. В горле пересохло, от тела горело, как в лихорадке. Я лишь кивнула, скинула тяжелое одеяло и двинулась на кухню, где стоял чай. Точнее, должен был стоять. Я ведь совершенно точно заваривала его перед тем, как уснуть. Обернулась на Итана который тем временем принялся стягивать пропахшую машинным маслом футболку. Парень не любил чай, предпочитая кофе с двумя ложками сахара. Повертела в руках пустую чашку, принюхалась и внезапно чихнула. Аромат трав и чего-то слишком неестественного, пряного. Перец? Взгляд упал на полочку со специями. И действительно, перечница стояла чуть ближе, чем остальные специи. Будто кто-то недавно брал ее. Холод лизнул затылок. Пустая чашка и перец. Да быть этого не может! Итан, здесь кто-то есть! Быстро открыла ящик стола и вытащила нож, вытягивая его вперед. В нашей маленькой квартире не так много места. Да и сомневаюсь, что демону нужно было прятаться. Но он определенно был здесь. Парень ошарашенно уставился на меня. Что... Я сказала, здесь кто-то есть. Он выпил чай и взял перец. Секунду лицо парня ничего не выражало, но в следующее мгновении он залился хохотом. Детка, ты просто нечто! Давясь смехом, заявил он и, поднявшись с кровати, подошел ближе. Осторожно убрал нож из руки и улыбнулся. — Тебе страшно, я понимаю, но обещаю, я не дам тебя в обиду. Теплые губы принялись нежно целовать мои пальцы, медленно поднимаясь все выше, к плечам, шее, губам, и я замерла, ощущая нежность, которую так давно не испытывала.